19. Яркий свет бил в глаза. Казалось, он пронизывает все ее существо. Страха не было, только чувство легкости, невесомости. Оля как бы парила над всем этим ярким великолепием. Боль прошла, и голова прояснилась. Она не могла припомнить, когда ей было так хорошо в последний раз. Когда она чувствовала любовь и счастье каждой своей клеточкой. Может, в тот день, когда Вадим ее впервые поцеловал, или позже, когда они с Олегом, усталые, измождённые, сидели у камина на даче. Нет, даже эти чудесные воспоминания не могли сравниться с тем, что она ощущала сейчас. Во время медитации Оля пыталась добиться такого состояния, но этого ей никогда не удавалось. Она могла успокоить свой разум, расслабить тело, но такого наслаждения никогда не испытывала. Она опускалась все ниже и ниже, и постепенно стали вырисовываться контуры. Сначала дома, а потом и людей. Оля узнала это место. Ей уже не раз приходилось здесь бывать в своих медитативных путешествиях. Это был ее истинный дом, дом ее души. И всю свою земную жизнь душа стремилась именно сюда, в это блаженное и родное место. Оля видела, как от группы людей, стоящих возле дома, отделилась фигура и начала двигаться в ее сторону. Она не могла разглядеть, кто это, все было как бы поддернуто пеленой. Фигура двигалась в ярком ореоле света, и на нее было больно смотреть. Постепенно начали проявляться черты. Это был мужчина в белой, на вид хлопчато-бумажной рубахи и свободного кроя брюках. Это был Вадик, ее Вадик. Он был все так же молод и красив, каким Оля его запомнила. Он смотрел на нее и улыбался. «Уходи. еще не время», — услышала Оля его голос, но губы Вадима не шевелились, он просто стоял и улыбался. Она хотела возразить, сказать ему, что уже готова, что ей не за что и не за кого больше ухватиться там, на земле. Но Оля не могла произнести ни слова. «Такое бывает во сне», Ты пытаешься что-то сказать, но губы не слушаются, а голос вообще куда-то пропал. А потом все опять вокруг закрутилось. Золотистый поток подхватил ее и понес обратно. Оля пыталась сопротивляться, кричать, но искрящаяся энергия выталкивала ее прочь из дома. Оля открыла глаза. Она сидела на прикроватном коврике в позе лотоса, у себя в квартире в Черемушках.